Великий пост, Успенский, даже и по воскресеньям вина не продавать, в Рождественские и Петров посты не продавать по средам и пятницам. Духовенство, белое и черное, не пускать, и вины им не продавать, в селах быть кружечным дворам только в больших. Быть кружечным дворам на вере, выбирать на них лучших людей за крестным целованием. Какую выгоду получила казна от продажи вина, видно из того, что ведро вина в 1674 году в казне стоило 20 алтын, а продавалось по рублю. По кружкам ведро вина на кружечном дворе стоило рубль 16 алтын 4 деньги, по чаркам 2 рубля. Пиво в варенье стоило по 7 денег ведро, а продавалось по 2 алтына ведро. Пуд-мёду покупали по рублю, выходило из пуда семь ведер, каждый продавали по 6 алтын, по 4 деньги. Винокуры иногда выписывались из Малороссии. Лучшим посадским людям позволялось курить у себя на дому вино в небольшом количестве, ведра по два. По случаю больших праздников и особенных семейных торжеств, свадьбы родин, крестин, поминок,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 и вынуть запрещенный товар. Хлопоты большие, а делать нечего, надо бы насмотреть зорким глазом, потому что если к концу года мало сбору, сейчас грозный запрос. Почему против прежних лет мало собрано? Верный глава и целовальники должны отвечать своими деньгами, иначе провешь. Потом нельзя всем отпускать на наличные деньги.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 который давал воевода, из-за которой нужно было приглашением дарить хозяина. Потом отвозить деньги в Москву нельзя с пустыми руками. Дьяки и подьячи привяжутся. Один целовальник рассказывал, будучи у сбору на Кружечном дворе воеводом, в почесть для царского величества и для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и за обеды харчем и деньгами носили не по одно время. А как в Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества харчим и деньгами носили не по одно время. Да подьячему также носили, да молодым подьячим от письма давали же. отдачи, денежной казны для отписки, для отпуску дьяку, да подьячему харчим и деньгами носили же не по одно время, а носили в почесть из своих пожитков, да что брали с товарищей своих целовальников, в подмогу,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 Хвалились убить его до смерти. Несмотря на запрещение, собирались на Круличный двор играть в зернь и карты. Петухов на Круличный двор не пускали, продавали им вино сами, целовальников били до полусмерти. Подрыв к петейному сбору страшный, а за все отвечают голова и целовальники. Другие службы посадским людям были. В головах и целовальниках при сборе таможенных доходов при сборе стрелецкого хлеба, в подсудных, целовальниках, к пошлиным и ко всем денежным сборам в съезжей избе, на конную площадь при сборе денег с пятнания лошадей, в головах банного, перевозного, мостового сбора, в соцких, пятидесятских и десятских для полиции и для извета всяких воровских дел.